Глава одиннадцатая «Вы же оформлены на работу», — затараторил Виктор, «поэтому в курсе, как к вам обращаться». протянула тетка. «а то я уж испугалась». «Имя известно, может, и пароль к кабинету в банке тоже выяснили. Сейчас мошенников Орды. Звать ее Митина Ксения, она моя соседка. Живет одна, никто ей мозг не жрёт. Ума хватило замуж не выходить, детей не рожать». Вот у меня трое. И что? Если СМС от сыновей или дочери прилетит, то всегда со слов «Мама, дай» или «Мама, помоги» сообщение начинается. Вот и верчусь, как таракан на сковородке. Оксанка только о себе заботится. Она попросила, если на телеке вдруг понадобится хорошо воспитанная женщина, такая, которая ложить, покласть ихнее не говорит, вспомни про меня». Очень хочется в мире звезд поработать. Надоели мне пальто, шубы, куртки. Наталья положила ногу на ногу. Оксанка на гардеробе в театре давно стоит. Я обрадовалась. Давно не могу найти хорошего человека. Оксанку взяли, объяснили ей все, Предупредили. Упаси, Господи, к ведущей подойти за автографом. И к гостям тоже нельзя. В доме везде камеры. Засекут тебя и выпрут. Или какая-то звезда пожалуется. Они все капризные. В общем, курс молодого бойца она прошла. «Ближе к делу», — приказал Виктор. «Попусту языком неворочаю, обиделась Наталья. Первым приехал блогер с женой. Оксана их усадила, чай-кофе предложила, нормально работала. Я своим делом занималась. Вдруг она ко мне прибегает. Не его в туалет надо. Я удивилась. «Ну и пусть идет. Или ты забыла, где сортир для гостей?» Он не работает, сообщила соседка. Забился. Наталья схватилась ладонью за лоб. О, вечная головная боль. Хоть сто объявлений повесь. Все равно найдутся уроды, которые в унитаз, туалетную бумагу, прокладки и еще черти что швырнут. Еду не дожрут и в толчок. Корзинка же имеется. Но все равно начинают в урыльник швырять. Мрази. И что теперь делать? У вас один туалет на весь коллектив? — изумилась я. «Где эксперты, там единственный», — растолковала Наталья. «Зачем им больше? Приезжает один человек, ну, с сопровождающим, часа на три». Наталья начала чесать сгиб локтя. «Положение аховое. Не на улице же гостям в кустах устраиваться. Март на улице, второе число, а холодно, как зимой, и метель». Начальство строго-настрого запретило экспертов вводить в коридор, где участники живут. Только в студию им дорога. А нам, чёрной кости, обслуживающему персоналу, хорошие уборные не оборудовали. Нет их у нас. «У вас отсутствуют туалеты?» — обомлела я. «Во дворе две синие будки». «Ведьма, это телевидение!» — хмыкнула Наталья. «Оно только на экране красивое. А тех, кто программы делает, никто не заботится». «Хватит причитать!» — остановил женщину Виктор. «Дом возводили в спешке, не все успели. Вам сортиры привезли, в чем претензии?» «Ты туда заходил?» — набычилась главная по гостям. Витя кивнул. «И как впечатление?» — осведомилась Наташа. «Обычное», — после небольшой паузы сообщил режиссер. Наталья сцепила пальцы рук в замок. «Ведьма, хочешь полюбоваться на это обычное?» «Спасибо, нет», — быстро ответила я. Когда-то работала уборщицей на вокзале. Впечатлений хватило на всю дальнейшую жизнь. Взгляд Натальи потерял настороженность. «Значит, понимаешь, по какой причине гостей в синей будке направлять не следует». Я кивнула. «И как вы решили проблему?» Наталья опустила голову. «Для ведущей прямо апартаменты забацали. У нее спальня, грим гардеробная, кухонька и сортир. Туалет Маргариты прямо за дверью в ее часть. Потом еще одна створка. Ведущую под эфир красили, она не выйдет из гримерки и не услышит, что кто-то ее унитазом пользовался. Я велела Оксанке Геннадия туда отвезти. Кого? Хором спросили мы с Виктором. Здрасте вам! хмыкнула Наталья. Мы о ком беседуем. О папе Карла? О не чаеве. Его Геннадием зовут. «А мне сказали, что блогер Борис...» — заморгал Виктор. Наташа пожала плечами. «Это телевидение. Напутали, как всегда. Гена он...» «Тьфу!» — рассердился режиссер. А Сокин, ты же понимаешь, идиоты вокруг!» — меланхолично заметила главная по гостям. «Сама хороша!» — обозлился Виктор. «Тебе приказали никого, даже близко к месту, где Марго расположилась, не подпускать!» Наталья вскочила и уперла руки в бока. «Замолчи! Я на телеке больше тридцати лет работаю. Помню, как ты пришел, с ноги на ногу переминался. Тетя Наташа, объясните! Тетя Наташа, покажите!» «Кто все твои косяки покрывал, а? А ну, признавайся!» «Да ладно!» — забормотал Виктор. «Ишь, вырос, гадёныш!» Еще сильнее обозлилась редактор. «Я что, на ставке цепной собаки здесь? В мои обязанности входит гавкать на гостей, если они приблизятся к двери царицы?» Не желаешь, чтобы к ней наполовину кто-то нос засунул? Охрану поставь с пулеметами. Завтра, когда очередной эксперт поссать решит, я ему велю к тебе в птс шагать и на пульт облегчиться. «Постой, ты знаешь, кто такая Маргарита? Царица ее назвала», — подпрыгнул режиссер. «Нашел секрет», — рассмеялась женщина, опять усаживаясь в кресло. «Все в курсе». она жена ильи михайловича гончарова выпала из виктора наталья погрозила ему кулаком «Ща по губам огребешь терпеть не могу когда матеряться». оксана отвела блогеров в приличный туалет а потом что заинтересовалась я он вышел а оксанка тоже в сортир захотела ну и зашла туда же призналась наташа она очень аккуратная прямо чистюля зануда мы на площадке с восьми утра на один раз в будку нос засунула, чуть не скончалась. «И нечего, Витька, на меня так смотреть. Завод «Калибр» знаешь?» «Как не знать», — вздохнул режиссер. «Столько времени проведено в павильонах». Наташа повернулась ко мне. «Там в туалетах на втором этаже, где гримерки ведущих, крысы живут. Но сортиры на «Калибре» — рай по сравнению с тем, что тут имеем». «Хорош обсуждать туалетную тему», — поморщился Виктор. «Нет-нет», — остановила я режиссера. «Наташенька, значит, Оксана зашла в санузел сразу после Нечаева?» «Точно», — кивнула собеседница. «Иду я по коридору. Мне навстречу Митина», — она спросила. «Не видела случайно Геннадия? Не знаю, куда он делся». Я рассердилась. «Это твоя работа за ним смотреть». Потом аромат уловила. «Очень приятный», — спросила. «Что у тебя за духи? Оксанка, давай объяснять». В туалете у Маргариты такой гель для рук, прямо съесть его хочется. Аромат шоколада с апельсином, мылица роскошно, фирма дорогая, называется «Флёр и Флер. У них кусок мыла небольшой, тысячу стоит. Наталья хлопнула ладонью по подлокотнику. «Я стойку сделала, а ты откуда про то, чем Варкина пользуется, знаешь?» И она мне выложила, что сама тоже в санузел зашла. Прямо захотелось идиотке по шее накостылять. Собралась ей выдать порцию люлей и вопль. «Скорую зовите!» Я забыла про Оксанку, помчалась на крик. Больше получаса, наверное, с Геннадием провела. Повезло ему. Медики рядом находились. Когда его увезли, выдохнула. Решила Оксанку найти. К тому времени я на нее злиться перестала. В первый раз на работе, ну, не понимает, что ведущие не мы, она типа звезда. По шиям следует надавать не Оксане, а тем, кто для работающих нормальных условий не создает, Пошла в комнату к эксперту. Там никого. Галина в кафе ушла, проголодалась. С мужем в клинику не отправилась. Некрасиво так себя вести, но мне какое дело до их отношений? Открыла гостевую. Оксанка на диване. Не дышит. Ну и денек. Наташа заплакала. «Зачем я ее сюда привела? Может, она из-за этого умерла?» Нервничала очень, боялась вдруг не справиться.